Глава 34 Первым порывом было наказать нахальную служанку. И с чего удумала обсуждать хозяйку с посторонним человеком. Я даже подорвалась бежать в поисках Милы, но не вовремя заданный управляющим вопрос заставил меня притормозить. «Вы куда собрались, хозяйка?» «А действительно, куда? Что я ей предъявлю? Не пойман, не вор». «Я ее хозяйкой буду опираться не на факты, а на сплетни?» Мила скажет, что ничего этого не было, и будет права. Свидетелей нет, доказательств тоже. «Я хотела поговорить с Милой», – отвечаю я. «Я, конечно, на правах хозяйки могу ее побить или наказать как-то иначе, но в любом случае меня будут считать самодуркой. Здесь надо действовать хитрее». Интересно, а что по этому поводу думает Фернанда? «Я не хочу, чтобы вы подумали, будто я учу вас, но, может, не стоит в разгоряченных чувствах начинать разговор», – произносит управляющий. «Сами можете лишнего наговорить. Он лишь подтверждает мои выводы. Все же хорошо, что Фернанда рядом, хотя я предпочла бы просить совета у мужа. У меня начинает накапливаться раздражение к Мигелю». «Где-то в глубине души, где-то очень глубоко понимаю, что эта экспедиция была запланирована еще до брака. Но почему нельзя было отложить, пропустить или отправить Фернандо вместо себя? Чем больше мне помогают управляющие, тем больше злюсь на Мигеля. Сколько еще пройдет времени до его возвращения? Меня так и убить могут?» Завтра посажу семена кофе и останется только ждать его возвращения. А я ненавижу ждать. «Донатори, я вас обидел?» Выводит меня из задумчивости управляющий. «Нет, что ты, Фернандо, горестные думы одолели», – отвечаю я. «Ты мне так помогаешь! чтобы я без тебя делала?» По-доброму улыбаясь, Фернандо разводит руками. «О чем думаете?» – спрашивает он. «О том, что Мигеля долго нет», — грустно говорю я. Уже месяц прошёл, а он всё не возвращается. «Это очень мало, Дона? Месяц для такого опасного путешествия — слишком маленький срок», — утешает меня Фернандо. «Да, я понимаю», — вымученно улыбаюсь я. «Только я что-то устала, понимаешь?» Столько событий произошло, а я вместо того, чтобы остановиться, обдумать, отдохнуть, загружаю себя работой. Голова болит с каждым днём всё сильнее, и постоянно хочется спать. У меня руки опускаются, Фернандо. Я долго крепилась, но почему-то именно сейчас моё состояние вылезло наружу. Словно этот разговор убрал до сих пор сдерживающие меня барьеры. Усталость обрушилась снежной лавиной. И придавила меня. «Ты знаешь, такое ощущение, что предательство Милы стало последней каплей». Откровенничаю я с Фернандо. «До сих пор не понимаю, как она могла? Я же ее не обижала и даже особо не обременяла обязанностями. Все за нее стала делать Сара». «Вот вы сами и ответили на свой вопрос». Фернандо сочувствующе смотрит на меня. «Вы слишком добры со всеми, хозяйка. Но даже у доброты должны быть пределы». «Господи, да что такого я опять сделала? Не такая уж я и добрая, просто до сих пор живу по привычным мне понятиям». Праздность у слуг и рабов порождает пороки. Вот как у Милы. Была бы она загружена делами, то времени болтать со Смитом у нее не оставалось бы. А так она, как хозяйка, На полном обеспечении живёт, палец о палец не ударит. Вот и возомнила о себе слишком много. Стала распускать язык, потом наберётся наглости и начнёт приказывать рабам, возмущённо говорит управляющий. По горячности его речи я понимаю, что его тоже задела эта ситуация. Горько признавать правоту Фернандо, но всё так и есть. Я по неопытности распустила не только Милу, но и домашних рабов. Если бы не управляющий, то у меня бы к приезду Мигеля все слуги-рабы и вышли из повиновения. «Не расстраивайтесь, хозяйка», – продолжает Фернандо. «Вы еще слишком молоды, и монашки вбили вам в голову не сусветную чушь о равенстве всех людей». «Только не это. Лекции о превосходстве одних над другими я просто не выдержу». «Спасибо тебе за поддержку», – Произношу я, чтобы только не дать Фернанда разглагольствовать на любимую тему. Я подумала, что Милу не буду наказывать. «Это ещё почему?» Не скрывая своего возмущения, спрашивает управляющий. «Нет, я поняла то, о чём ты говорил, только у меня появилась другая идея. Успокаиваю я разошедшего не на шутку Фернанда. Я буду загружать её работой понемногу, чтобы она ничего не заподозрила». «Да что она может заподозрить, Дона Тори?» «Ты сам подумай. Она не работала, а только вынюхивала и всё рассказывала дону Смиту. Вот только я до сих пор не могу поверить, что он мог меня обмануть. Мне горько от этой мысли. Я же считала его почти отцом. Он так поддерживал меня на протяжении всего пути сюда и после не оставил. Вы слишком хорошего мнения о людях, хозяйка». Иронично говорит Фернанда. «Может быть», — с грустью говорю я. «Давай лучше проверим. Я скажу Миле, что собираюсь поехать верхом к новой плантации без тебя, только в сопровождении рабов». «Вы хотите понять, передаст ли она это Дону Смиту и будут ли вас там ждать убийцы?» Фернанда сразу уловил, что я хотела сказать. «Мне остается только кивнуть». «Вы такая умница, Дона Тори. только давайте вы не поедете на плантацию, а притворитесь больной». «А вдруг заподозрят что-то? Нет, мне надо будет ехать. Не могу согласиться с управляющим». «Я не могу вами рисковать», – упрямится Фернанда. «Лучше тогда отменить проверку». «Так меня не будет. В кого не будут стрелять?» «Хорошо. Я согласен». «В ваших словах есть зерно истины», — сдается управляющий. «Тогда вы поедете в другую сторону, а в кого они будут стрелять, я найду. За это не волнуйтесь».